Снимаю судимость по фотороботу. Пыль со склада в Москве. Самовысос. Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и стражненькая это паспорт.